во сне это эмпирический способ рассуждения. Но помимо этого пункта ничего нельзя возразить. Вхождении, видении, с л ы ш а н и и и так далее с о д е р ж а т с я также и мышление. Нелепо думать, что душа имеет мышление в особом кармане, а в другом месте видение, хождение и так далее. Но когда я говорю «я вижу, я гуляю», то в этом имеется с одной стороны мое сознание, «я», и, следовательно, мышление, но с другой стороны в этом есть также и хотение, видение, слышание и, следовательно, еще дальнейшая модификация содержания. Вследствие наличия этой модификации я и не могу сказать «я хожу, следовательно, существую», ибо от модификации я ведь могу абстрагироваться, так как она уже не представляет собой всеобщего мышления. Мы должны поэтому иметь в виду чистое сознание, содержащееся в этом конкретном «я». Лишь в том случае, когда я подчеркиваю, что в этом высказывании являюсь мыслящим, из него вытекает чистое бытие, ибо лишь со всеобщим связано бытие. Что мышление, говорит Декарт, для меня более достоверно, чем тело, и имеет своим основанием следующее обстоятельство. Если я на том основании, что я прикасаюсь к земле или вижу ее, сужу, что она существует, то я на этом основании еще с гораздо большим правом должен судить, что мое мышление существует. Ибо могло бы, пожалуй, случиться, что я буду судить, что земля существует, хотя она и не существует. Но не может быть, чтобы я судил т а к а мой дух, делающий это суждение, не существовал. То есть все, что существует для меня, я могу полагать несуществующим, но, полагая себя несуществующим, я полагаю самого себя, или иначе говоря, это мое суждение. Ибо того факта, что я сужу, я не могу отбросить, Хотя я и могу абстрагироваться от того, о чем я сужу. Этим философия снова получила свою собственную почву. Мышление исходит из мышления, как из чего-то в самом себе достоверного, а не из чего-то внешнего, не из чего-то данного, не из авторитета, а всецело из той свободы, которая содержится В «я» мыслю. Во всем другом я могу сомневаться. Могу сомневаться в существовании телесных вещей, даже в существовании моего собственного тела. Или иначе говоря, эта достоверность не обладает в себе непосредственностью. Ибо «я» есть именно сама достоверность, но во всем другом она является только предикатом. «Мое тело достоверно для меня. Оно не есть сама эта достоверность». Против уверенности, что мы обладаем телом, Декарт приводит то эмпирическое явление, что часто нам представляется, будто мы чувствуем боль в члене, которого мы уже давно лишились. «То, что действительно существует, — говорит он, — есть субстанция». Душа есть мыслящая субстанция. Она, следовательно, существует сама по себе, отлично и независимо от всех внешних материальных вещей. Что она есть мыслящая, это самоочевидно. Она мыслила и существовала бы даже в том случае, если бы не было никаких материальных вещей. Душу поэтому можно легче познать, чем ее тело. Все дальнейшее, что мы можем считать истинным, основано на этой достоверности. Ибо для того, чтобы мы считали нечто истинным, требуется очевидность. Но ничто не истинно, что не обладает в сознании этой внутренней очевидностью. Очевидность всего остального... Покоиться на том, что мы его усматриваем столь же ясно и отчетливо, как с а м о ю вышеуказанную достоверность, и что она так зависит от этого принципа и так согласуется с ним, что если бы мы пожелали усомниться в нем, мы должны были бы сомневаться также и в том принципе, в нашем «я». Это знание есть, правда, само по себе полнейшая очевидность, но оно еще не есть истина, или если мы принимаем то бытие за истину, то это знание есть пустое содержание, а нас интересует содержание. С малое. Третьим пунктом философии к а р т е з и я является, следовательно, переход от этой достоверности к истине, к определенному. Этот переход Кортезия опять-таки делает наивным образом, и поэтому мы должны рассмотреть сначала его метафизику. Переход таков. Интересно узнать дальнейшие представления об абстрактном единстве бытия и мышления. Тут Кортезий берется за дело внешне рефлектирующим образом. Но сознание, знающее достоверно лишь само себя, стремится расширить свои сведения и находит, что оно обладает представлениями о многих вещах, В каковых представлениях оно не ошибается до тех пор, пока оно не утверждает или отрицает, что им соответствует вне сознания нечто сходное. Заблуждение в представлениях имеет смысл лишь в вопросе о внешнем существовании. Оно находит также общие понятия, и делает из них доказательства, отличающиеся очевидностью. Такова, например, геометрическая теорема, что сумма трех углов треугольника равна двум прямым. Она есть представление, которое само по себе непреодолимо вытекает из других представлений – Но когда сознание начинает обдумывать, действительно ли существуют такие вещи, оно в этом сомневается. Ведь треугольник вовсе не несомненен, так как протяженность не содержится в непосредственной достоверности меня самого. Душа может существовать без тела и тело без н е ё Одно мыслимо без другого. Душа, следовательно, мыслит и п о з н а ё т другое не столь же ясно, как достоверность самой себя. Истинность всякого знания покоится на доказательстве бытия Божия. Душа есть несовершенная субстанция – но обладает внутри себя идей е об абсолютно совершенном существе это совершенство не порождено в ней самой именно потому что она есть несовершенная субстанция эта идея следовательно врождена сознание этой идеи Декарт выражает следующим образом «Пока не доказано и не усмотрено существование Бога, остается возможность, что мы обманываемся, потому что нельзя знать, не устроена ли так наша природа, что мы должны необходимо заблуждаться». Форма несколько причудлива. Она лишь выражает вообще противоположность, существующую для самосознания между сознанием себя и сознанием другого, предметного. И здесь важно установить, имеется ли единство первого и второго, не обладает ли то, что находится в сознании, также и предметностью. Это единство зависит от Бога или, иначе говоря, есть сам Бог. Я изложу эти суждения так, как их излагает Картезий. Среди различных представлений, которыми мы обладаем, находится также представление и о высшей степени разумном, в высшей степени могущественном и абсолютно совершенном существе, и это – «Превосходнейшее из всех представлений».